и от этого союза у него родился сын, который мог стать его наследником лишь в случае смерти Дона Энрики. Вот почему Дон Хуста решил избавиться от законного наследника Майората. Для полной свободы действий он исхлопотал себе назначение управителем имущества и опекном племянника, к которому должно было перейти наследство. Чудовищный замысел! Итак, его план состоял в том, чтобы клеветой добиться изгнания Дона Энрико и устроить засаду на его пути. Приказ об изгнании был дан, убийца нанят, но, по счастью, Дон Энрико был не убит, а спасен. Бедного юноше пришлось бежать в дальние края, стать охотником и, наконец, примкнуть к пиратам. Печальная история. Дьявольский план, которому я против своей воли способствовал, сеньор. Признаюсь вашей светлости, я искал случая вызвать Дона Энрике на дуэль и заранее привлек судей на свою сторону, чтобы в случае моего торжества не подвергнуться преследованием. А я, поверив злым наветам, также помог черным замыслам его недруга.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 только попросил быть готовым к 12 часам ночи. Дон Энрике молча выслушал своего друга. Пробило двенадцать, Дон Диего взял шляпу, накинул плащ, опоясался шпагой и обратился к Дон Энрике, который последовал его примеру. «Прошу вас сопровождать меня». Молчаливый, безразличный ко всему, Дон Энрике направился со своим другом к воротам дворца. Войдя в большое унылое здание, жилище вице-короля в Новой Испании, они пересекли ряд безлюдных, обширных патио и темных коридоров, скупо освещенных фонарями. Лишь кое-где им попадались часовые с алибадрой. В тишине ночи гулко отдавали шаги молодых друзей. Наконец, они пошли к апартаментам вице-короля. Там было заметно некоторое оживление. В покоях горел свет, двигались рабы и слуги, слышались голоса, смех. Казалось, там сосредоточилась жизнь прежнего дворца Монте-Сумы. Вице-король ожидал прихода Дона Диего и Дона Энрике. «Ваша светлость», — сказал Индиана, — «вот юный граф де Торре-Леаль». «Добро пожаловать, кабальера!» — произнес вице-король. «Садитесь и побеседуем с вами. Мне многое нужно узнать у вас и сообщить вам. К вашим услугам, ваша светлость! Прежде всего, известно ли вам, что завтра истекает срок, назначенный вашим отцом, упокой Господи его душу?